Ирма на цыпочках подкралась к двери и посмотрела в глазок. Через секунду она из разведчика превратилась обратно в себя и, открывая все засовы на дверях, философски сказала: "Никогда, Ташка, слышишь, никогда не переоценивай людей. Они могут без с т ы ж а т е б я подвести. Ну, здравствуй, з а я А в школе милиции тебя не учили, что звонить в дверной звонок более эффективно? Люди не так перепугаются и есть вероятность, что все же откроют тебе. Хорошо еще, что я такая стрессустойчивая." Ирма, даже ругая Арсения, не упустила возможности себя похвалить. Так это? оправдывался участковый. У тебя звонок не работает. Серьезно? удивилась хозяйка дома. Вполне, ответил Арсений, демонстрируя данную проблему нажатием на кнопку. А это сделал не ты? сморщила лоб Ирма. Нет, ответил участковый, сделав при этом исключительно честное лицо. Арсений был чуть ниже высокой Ирмы и имел упитанное телосложение, как он сам о себе отзывался. Лицо полицейского с п о т р о х а м и выдавало человека доброго и отзывчивого, возможно даже немного наивного. Ведь как еще можно было оправдать его безответную любовь к красавице Ирме только наивностью? Ну, тогда ты снова в списках. Арсений не уточнил в каких, потому как точно про это знал. Ирма любила шутить, что у нее есть списки потенциальных мужей, где она каждый раз сверяет их рейтинг. После слов о возвращении в заветный с п и с к и Арсений повеселел и со счастливой улыбкой спросил: "А где поверженный хулиган?" На этих словах Таша тоже подскочила к двери, и они все уставились на полу лестничной площадке. Его здесь нет. Первой нашла с ь Таша. А он должен был здесь быть, уточнил Арсений, показывая нагрязный пол. Девушки одновременно закивали головами. Вы его не связали, уточнил Арсений. Ответом ему снова были молчаливые кивки подруг. Я очень надеюсь, что вы хоть одним глазком посмотрели на его лицо и узнали хулигана, допытывался участковый. Но ответом ему были виноватые глаза девушек. Но я его сфотографировала, радостно вспомнила Ирма и открыла телефон. На фотографии лежал мужчина лицом вниз, одетый во все черное. Ну что ж, вздохнул Арсений. Пойдемте писать заявление на того, не знаю, на кого. Эх вы, Пинкертоны. Хорошо, что Олеся укатила с подружками в Москву. В сотый раз сказала Таша. Да. Так же в сотый поддержала ее подруга и, вздыхая, добавила: а ребенок-то наш вырос. После того как Арсений взял показания и Ирма настоятельно его попросила уйти, девочки решили устроить пир. Когда-то в этот день шумел дом, наполненный гостями, пеклись пироги и придумывались конкурсы. Но вот наступило время, когда они вдвоем пировали на кухне. Таша до сих пор не понимая, что это было на лестничной клетке и кто злодей, боялась идти домой, поэтому кутить решили у Иры. м Разговоры не клеились, не спасала ни шампанское, ни деликатесы, которых в избытке накупила Таша. Ну давай, не кисни! прикрикнула на подругу Ирма. Детей надо уметь отпускать, нельзя их держать у своей юбки вечно. Я понимаю все, сказала Таша, вытирая накатившие слезы. Вот давай лучше поднимем бокалы за мать нашей именинницы, то есть за тебя. Я желаю тебе встретить своего единственного мужчину и прожить с ним всю оставшуюся жизнь, потому как дети лишь гости в нашей жизни, а семья это двое, мужчина и женщина. Таша послушно подняла красивые бокалы и пригубила. Я понимаю все. Вновь попыталась оправдаться за свои слезы Таша. Ведь я жила и с мужем, и одна, и скажу тебе честно, одной намного лучше. Но только так я думала. Пока Лисенок была маленькой, сейчас, когда она выросла, я понимаю, что по-настоящему одиноко. У меня пропадает смысл жизни, желание просыпаться, готовить завтрак. Зачем? Кому? Э, ты мне тут прекрати! Замахала руками Ирма, пытаясь разогнать плохое настроение подруги. Жизнь не остановилась, а идет дальше, и это хорошо. Вон, смотри, какого зверя тебе сегодня подарили. Это знак, что все наладится. К слову, Ирма любила эзотерику и верила во всевозможные знаки. Не подарили, схлиповая объяснила Таша, а дали на время. До этого одноклассник обрызгал меня с ног до головы из самой грязной лужи на районе и спросил: "Толстая я или беременная?" Вот сволочь, в сердцах сказала Ирма. И ты после этого у него взяла этого монстра? Да я бы не то что ж в а т и но я бы с ним Таша не дала подруге закончить фразу, потому как знала ее продолжение, а сейчас ей не хотелось никаких ругательств.